на котором она пыталась разрезать пирог. «Значит, все это мне не приснилось?» сказала про себя Алиса. «А впрочем, может, все мы снимся кому-нибудь еще?» «Нет, пусть уж лучше это будет мой сон, а не сон черного короля». Подумав, она жалобно продолжала. «Не хочу я жить в чужом сне. Вот пойду и разбужу его. Посмотрим, что тогда будет». В эту минуту мысли ее были прерваны громким криком. «Эй, остановись! Шах тебе, шах!» Она подняла глаза и увидела, что на нее во весь опор несется черный конь, на котором, размахивая огромной дубинкой, сидит закованный в черный латы рыцарь. Доскакав до Алисы, конь остановился. «Ты моя пленница!» — крикнул рыцарь и свалился с коня. Алиса попятилась. Правда, она испугалась больше за него, чем за себя и с волнением следила, как рыцарь снова вскарабкался в седло. Усевшись поудобнее, он снова начал. «Ты моя плен...» Но тут его прервал чей-то голос. «Эй, остановись! Шах тебе, шах!» Алиса удивленно оглянулась. Это был белый рыцарь, сидящий на белом коне. Он подскакал к Алисе и тоже свалился на землю, а потом снова вскарабкался в седло. Рыцари сидели на своих конях, и молча смотрели друг на друга. Алиса с недоумением переводила взгляд с одного на другого. — Это я взял ее в плен, — сказал, наконец, черный рыцарь. — Да, но потом явился я и спас ее, — ответил белый рыцарь. — Что ж, в таком случае придется нам решить спор в честном поединке, — предложил черный рыцарь, снимая с луки шлем в форме конской головы и надевая его на голову биться будем по всем правилам конечно спросил белый рыцарь и тоже надел шлем я всегда бьюсь только так ответил черный рыцарь и они скрестили дубинки с такой силой что алиса в страхе спряталась за дерево интересно подумала она робко выглядывая из своего убежища какие у них правила первое по моему такое если один рыцарь ударит другого дубинкой он сшибает его с лошади а если промахнется падает сам. А второе правило должно быть такое: дубинки надо держать обеими руками, как держат их Панч и Джуди, когда дерутся. Как эти рыцари гремят, когда падают на землю. Можно подумать, что дюжину каменных щипцов швыряют о каминную решетку. А кони какие спокойные. Рыцари падают, залезают на них снова, а они и ухом не ведут. Было еще одно правило, которого Алиса видно не заметила. Когда рыцари летели с коней, Падали они всегда на голову. Этим и кончилась битва. Оба рыцаря ударились о землю головами и полежали немного рядышком. Потом они поднялись и пожали друг другу руки. Черный рыцарь уселся в седло и ускакал. — Блестящая победа, правда? — спросил, подъезжая к Алисе, белый рыцарь и перевел дыхание. — Не знаю, — отвечала сомнением Алиса. — Мне что-то не хочется, чтобы меня брали в плен. «Я хочу быть королевой». «Ты ею и будешь, когда переедешь через следующий ручеек», сказал Белый Рыцарь. «Я провожу тебя до опушки, а потом вернусь обратно. Такой у меня ход». «Большое спасибо», сказала Алиса. «Помочь вам снять шлем?» Самому рыцарю это, видно, было не под силу. С большим трудом Алиса освободила его, наконец, из шлема. «Вот теперь можно вздохнуть свободнее» сказал рыцарь, пригладил обеими руками взлохмаченные волосы и повернулся к Алисе. У него было доброе лицо и большие кроткие глаза. Алиса подумала, что в жизни не видала такого странного воина. На нем были железные латы, огромные, словно с чужого плеча, а на спине болтался вверх дном и с откинутой крышкой необычной формы деревянный ящик для писем. Алиса разглядывала его с большим любопытством.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 Но вам не кажется, что все это не так-то просто? — Я еще не пробовал, — отвечал серьезный рыцарь, — и ничего не могу сказать наверняка, но ты, пожалуй, права. Это не очень просто. Эта мысль его так огорчила, что Алиса поспешно переменила тему. — Какой у вас шлем забавный, — весело заметила она. — Это тоже ваше изобретение? Рыцарь с гордостью поглядел на шлем, свисавший с седельной луки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 как вдруг подъезжает второй белый рыцарь и надевает его на себя. Он думал, это его шлем. Белый рыцарь рассказывал все это так серьезно, что Алиса не посмела улыбнуться. «Должно быть, шлем оказался ему до да боли тесен», проговорила она, едва сдерживая смех. «Ведь в нем сидели вы?» «Пришлось мне легнуть его ногой», отвечал рыцарь без тени улыбки. Тогда он, наконец, догадался снять шлем. Нелегко ему было вытащить меня оттуда, а ведь хватка у него крепкая, как... как... как... ром. «Ну, это совсем другая крепость», — заметила Алиса. «Уверяю тебя, тут были всякие крепости, и та, и эта». В волнении рыцарь воздел руки к небу и тотчас вылетел из седла и шлепнулся головой в канаву. Алиса бросилась к нему. Падение было неожиданным, на этот раз ему удалось довольно долго продержаться в седле, и Алиса боялась, не ушибся ли он. Из канавы торчали одни лишь ноги, но, услышав, что он продолжает как ни в чем не бывало говорить, она успокоилась. «Самые разные крепости, уверяю тебя. И все же с его стороны это было неосторожно, взять и надеть чужой шлем, да еще вместе с хозяином». «Как это вы можете говорить вниз головой, да еще так спокойно?» – спросила Алиса, вытаскивая его за ноги из канавы. Рыцарь, казалось, очень удивился ее вопросу. неважно где находится мое тело», – сказал он. «Мой ум работает не переставая. Чем ниже моя голова, тем глубже мои мысли. Да-да, чем ниже, тем глубже». Помолчав, он прибавил. «Самым остроумным моим изобретением был новый пудинг. Я изобрел его, пока ел второй». «Его успели приготовить на третье?» спросила Алиса. «Вот это быстрота». «Нет», — протянул задумчиво рыцарь. «На третье не успели». «Не успели на третье». «Значит, его приготовили на завтра? Вряд ли вам захотелось два пудинга в день». «Нет, не на завтра». Повторил рыцарь все так же задумчиво. «На завтра не успели». Он повесил голову и мрачно произнес. «Боюсь, что его вообще не приготовили. Боюсь, что его вообще никогда не приготовят. А какое это было остроумное изобретение! А из чего он делается?» Спросила Алиса, желая хоть как-то его приободрить. Она увидела, что бедный рыцарь совсем пал духом. — В основном из промокашки, — отвечал рыцарь со стоном. — Боюсь, это не очень-то вкусно. — Одна промокашка, конечно, не очень вкусна, — прервал ее с волнением рыцарь. — Но если смешать ее еще кое с чем, с порохом, например, или с сургучом, тогда совсем другое дело. — Но здесь я должен тебя оставить. Они вышли на опушку леса. Алиса вздрогнула от неожиданности. В эту минуту она думала только о пудинге. — Ты загрустила, — огорчился рыцарь. — Давай я спою тебе в утешение песню. — А она очень длинная, — спросила Алиса. В этот день она слышала столько стихов. — Она длинная, — ответил рыцарь, — но очень, очень красивая. Когда я ее пою, все рыдают или... — Или что? — спросила Алиса, не понимая почему рыцарь вдруг остановился или не рыдает. Заглавие этой песни называется «Пуговки для сюртуков». «Вы хотите сказать, песня так называется?» – спросила Алиса, стараясь заинтересоваться песней. «Нет, ты не понимаешь», – ответил нетерпеливо рыцарь. «Это заглавие так называется, а песня называется «Древний старичок». Мне надо было спросить, это у песни такое заглавие».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 Старик, бормочащий с трудом, как будто бы с набитым ртом, Храпящий громко, словно гром, сидящий на стене. Пропев последние слова своей баллады, рыцарь подобрал поводья и повернул коня. — Тебе осталось пройти лишь несколько шагов, — сказал он. — Спустишься под горку, перейдешь ручеек, и ты королева. Но ты подождешь и помашешь мне вслед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 Еще несколько шагов, и она очутилась на берегу ручья. «Наконец-то восьмая линия!» — воскликнула Алиса, прыгнула через ручеек и бросилась ничком на мягкую, как мог, лужайку, на которой пестрели цветы. «Ах, как я рада, что я наконец здесь! Но что это у меня на голове?» — воскликнула она и в страхе схватилась руками за что-то тяжелое, охватившее обручем голову. «И как оно сюда попало без моего ведома?»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 «А вычитание, знаешь? Отними из восьми девять». «Этого я не знаю, но зато...» «Вычитание не знает», — сказала белая королева. «О делении. Раздели буханку хлеба ножом. Что будет?» «По-моему», — «По -моему...» начала Алиса, но тут же вмешалась черная королева. «Бутерброды, конечно», — сказала она. «А вот еще примерно вычитание. Отними у собаки кость, что останется?» Алиса задумалась.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 а кресло между ними было свободно. Алиса уселась в него, смущенная всеобщим молчанием. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил. Наконец, черная королева сказала. — Вы опоздали? Мы уже съели суп и рыбу. Она махнула рукой и крикнула. — Несите мясо! И слуги поставили перед Алисой блюдо с бараньим боком. Алиса посмотрела на него с тревогой. Ей никогда раньше не приходилось резать мясо. — Вы, я вижу, рабеете, — сказала черная королева. — Разрешите мне представить вас этому боку. Знакомьтесь, Алиса, это бараний бог. Бог — это Алиса. Бараний бог поднялся с блюда и поклонился Алисе. Та тоже ему поклонилась, так и не решив, смешно это или страшно. — Я вам отрежу по кусочку? — спросила она королев и взяла в руки нож и вилку. «Как можно?» запротестовала черная королева. «Вас только что познакомили, а вы уже на него с ножом. Унесите, Бог!» И слуги тотчас же его унесли, а взамен принесли сливовый пудинг. «Я не хочу знакомиться с пудингом», быстро сказала Алиса. «А то так мы вообще не пообедаем. Отрезать вам по кусочку». Но черная королева посмотрела из-под и произнесла. «Знакомьтесь! Пудинг — это Алиса! Алиса — это пудинг! Унесите пудинг!» И слуги тотчас же схватили пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться. «Впрочем, почему эта одночерная королева здесь распоряжается?» — подумала она, и, решив посмотреть, что получится, крикнула. «Слуги, принесите пудинг!» И тут же, словно по мгновению волшебной палочки фокусника, Пудинг снова оказался перед ней. Он был такой огромный, что Алиса опять немножко оробела. Но она взяла себя в руки, отрезала кусочек и подала его черной королеве. — Какая наглость! — сказал Пудинг. — Интересно, что бы ты сказала, если бы я отрезал от тебя кусок? Мерзкое ты создание! Он произнес эти слова густым и жирным голосом алиса в ответ не могла сказать ни слова она только смотрела на него широко раскрытыми глазами скажи ему что-нибудь воскликнула черная королева ведь это смешно Пудинг говорит а ты молчишь знаете мне сегодня читали столько стихов начала алиса робко ибо она заметила что стоило ей открыть рот как в зале воцарилась тишина и все взоры обратились на нее И во всех стихах «Было что-нибудь про рыб. Как странно, правда? Интересно, почему здесь так любят рыб?» Она обращалась к черной королеве, и та ответила хоть как-то и не невпопад. «Кстати, о рыбах!» – медленно и торжественно произнесла она прямо в ухо Алисе. «Ее белейшее величество знает премилую загадку всю в стихах, и всю сплошь о рыбах». Пусть она ее загадает. Хорошо? Ее чернейшие величество очень добры, проговорила белая королева в другое ухо Алисы. Я сделаю это с восторгом. Вы разрешите? Прошу вас, сказала Алиса учтиво. Белая королева засмеялась от радости и погладила Алису по щеке. Потом она начала. Изловить эту рыбку нетрудно, ребенку под силу, и купить эту рыбку нетрудно, Гроша бы хватило, а в тарелку ее положить так и вовсе безделка, потому что она, как известно, родится в тарелке. Рыбку мне принеси, принести ее вам это можно, крышку с рыбки сними, ах увольте, мне так это сложно, будто клеем приклеена крышка, теперь отгадайте загадку. Легче рыбку наружу извлечь или нам обнаружить отгадку? Даю тебе минуту на размышление, сказала черная королева, А мы пока выпьем за твое здоровье. Здоровье, королевы, алисы, завопила она во весь голос. И все гости тут же выпили, хоть и несколько странно. Кто нахлобучил себе на головы бокалы, словно колпаки и слизывал то, что текло по щекам. Кто опрокинул графины с вином, и, припав в краю стола, пил все, что лилось на пол, а три каких-то существа, очень похожих на кенгуру, забрались в блюдо с жарким и локали соус. «Словно свиньи в корыте», — подумала Алиса. «Ты должна произнести благодарственную речь», — сказала черная королева, взглянув из-под на Алису. «Мы тебя поддержим, не беспокойся», — шепнула белая королева.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 «Ну а вас!» – закричала Алиса в сердцах, поворачиваясь к черной королеве, которая, как ей казалось, была всему виновницей. Но королевы рядом не было. Она стала маленькой, как кукла, и крутилась по столу, ловя свою шаль, которая волочилась за ней, словно хвост. В другое время Алиса очень бы этому удивилась, но сейчас она была слишком рассержена, чтобы чему-то еще удивляться. ну а вас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 А река уносит нас, Плеск волны, сиянье глаз. Летний день, увы, далек, Эхо смолкло, свет поблек, Зимний ветер так жесток, Но из глубины времен Светлый возникает сон, Легкий выплывает челн, И опять я сердцем с ней, Девочкой ушедших дней, Давней радостью моей. Если мир подлунный Сам лишь во сне явился нам, Люди, как не верить с нам?